Глава 18. Я жил в Пикамунда, где прерии переходят в пустыню Махаве, так что мне приходилось встречаться с койотами. Обычно при таких обстоятельствах, когда они с опаской относясь к человеческим существам хотели избежать контакта со мной и не думали о том, чтобы погрызть мои кости. Однако как-то раз мне довелось столкнуться с койотами, которые отправились за мясом, и увидев меня, у них определенно потекли слюнки. Тогда мне все-таки удалось уйти, едва не оставив кусок задницы в пасти одного из них. Если бы я был Хатчем Хатчинсоном и второй раз за 17 месяцев оказался на пути стаи голодных койотов, то расценил бы случившееся не как забавное совпадение, а как научное доказательство того факта, что койоты превратились во врагов рода человеческого и поставили своей целью его полное истребление. В тумане, в зеленой полосе, на краю каньона Гикаты. Шесть представителей Канис Латранс совсем не напоминали тех милых зверьков, которых продают в зоомагазинах. И вот это казалось необычным, поверьте вы мне или нет, потому что койота выглядит довольно-таки обаятельно. Они куда более близкие родственники волкам, чем собаки, поджарые, мускулистые, опасные хищники. Но лапы у них слишком большие для тела, уши слишком большие для головы. Вот они чем-то напоминают щенков, такие же милые, как иранский, одержимый убийствами диктатор когда надевает костюмы и фотографируется со школьниками, которых родители по своей воле определили в террористы-смертники. С узкими мордами, обнаженными клыками, горящими глазами эти шесть койотов, что стояли передо мной и Анна Марии, ничем не напоминали псов из рекламного ролика о вкусной здоровой собачьей пище. Более всего они походили на фашистов-исламистов в шерсти. В наиболее опасные моменты я обычно могу найти хоть какое-то подручное оружие. Но в этот момент в зеленой полосе мог рассчитывать только на штакетину, если бы успел выломать ее из забора. Не видел я в непосредственной близости ни камней, ни бейсбольных бит, ни ведер, ни швабр, ни старинных фарфоровых вас, ни сковородок, ни лопат, ни хорьков со злобно вытаращенными глазами, которыми в прошлом удавалось отбиться от врагов. Я уже начал думать о том, что пора мне преодолеть страх перед оружием и постоянно носить с собой пистолет. Но, как выяснилось, койотам не удалось застать меня с пустыми руками. Моим оружием стала молодая, беременная, загадочная женщина. Когда я предложил ей медленно отходить от этой зубастой банды, она ответила. «Они только так выглядят. Ты про койотов не понял я. Я-то думал, они именно такие». Вместо того, чтобы отступать от хищников в надежде найти незапертую калитку в заборе, Анна-Мария шагнула к ним. С моих губ сорвалось нехорошее слово, означающее экскременты. Ну, надеюсь, я использовал самый благообразный синоним. Спокойно, но решительно Анна-Мария заявила койотам. «Вам здесь делать нечего. Остальной мир ваш. Но не это место в настоящий момент». «Лично я не думал, что это удачная стратегия. Говорить стаи голодных хищников, что они выбрали неудачное время, и сейчас их никак обслужить не могут». Шерсть у них поднялась дыбом, уши прижались к голове, мышцы напряглись. Эти ребята настроились на сытную трапезу. Когда она приблизилась к ним еще на шаг, я ничего не сказал, но только по одной причине. Боялся, что заговорю голосом Микки Мауса. Однако последовал за ней, коснулся ее плеча. Игнорируя меня, она продолжила разговор с койотами. — Я не ваша. Он не ваш. Теперь вы можете уходить. В некоторых регионах этой страны койотов называют волками прерий что, конечно же, звучит красивее, но даже если назвать их мохнатыми крошками, они не превратятся в игривых щенков. «Теперь вы можете уходить», — повторила Анна-Мария. И что удивительно, уверенность, с которой держались хищники, исчезла. Шерсть опала, они перестали скалить зубы. «Теперь», — настаивала Анна-Мария. Больше не желая встретиться с ней взглядом, они смотрели кто направо, кто налево, словно не понимали, как попали сюда и почему проявили такую неосмотрительность, оказавшись в непосредственной близости от опасной беременной женщины. Помахивая хвостами, опустив голову, виновато оглядываясь с побитым видом, они ретировались в туман, словно ранее это именно их провела красная шапочка, а теперь еще и эта история. Вот им и не оставалось ничего другого, как засомневаться, а хищники или они? Анна-Мария позволила мне вновь взять ее за руку, и мы двинулись дальше. «Значит, ты умеешь говорить с животными?» Поразмыслив о произошедшем на моих глазах, нарушил я долгую паузу. «Нет, так только казалось. Ты сказала, что они не те, кем выглядели». «А кто тот?» — спросила она. «Так кем же они были, помимо того, кем выглядели?» «Ты знаешь». «Это не ответ. Все в свое время. И это тоже не ответ. Другого сейчас не будет». «Понимаю. Еще нет. Но поймешь». Я никогда не видел белого кролика, но мы провалились из этого мира в страну чудес. Она сжала мою руку. «Этот мир и есть страна чудес, молодой человек, как тебе хорошо известно». «Справа от нас, лишь изредка возникая из тумана, по краю каньона, параллельно нам крались койоты, на что я и обратил внимание». «Да, они могут быть настойчивыми», — заметила она, — «но решатся ли посмотреть на нас?» Я какое-то время еще поглядывал на них и ни разу не увидел блеска желтых глаз. Смотрели они в землю. Если ты можешь справиться со стаей койотов, не уверен, что я действительно тебе нужен. Я не могу повлиять на людей, если они захотят пытать меня или убить. Против них я беззащитна, и если они настроены решительно, меня ждут страдания. А койоты, они меня не волнуют, вот и тебе не стоит обращать на них внимания. Ты, похоже, знаешь, о чем говоришь, кивнул я но «Койоты» все равно немного меня тревожит. «Добродетель смела, чистота страшна. Шекспир, да?» — спросил я. «Мера за меру. Я не знаю этой пьесы. Теперь знаешь. При всем моем восхищении Бардом Мивона мне представлялось, что чистоте следовало бы побаиваться этих крадущихся в тумане силуэтов, если она не хотела, чтобы ее проживали и проглотили».